Глава 10. Ксения. Подписанный Росом договор с МакМаркетом тот же час сканируется и отправляется по электронной почте. Мне приходится дважды позвонить в коммерческий отдел компании и во второй раз даже повысить голос, заставляя их подписать его как можно скорее. Стресс, пережитый во время разговора с Давидом, не выбил меня из колеи и даже наоборот. заставил сконцентрировать все моральные ресурсы и направить их в рабочее русло. Однако внутреннее напряжение еще держит, время от времени пробиваясь наружу мелкой дрожью. Мне не понравилось, как я чувствовала себя в его кабинете, но очень понравилось, как я себя там вела. Я видела озадаченность в его темных глазах, но злорадствовать по этому поводу не собираюсь. Пусть катится к чёрту. Мне нечего ему доказывать. Да? Отзывается трубка голосом Саши, когда я набираю ее. Где договоры с Мистикалом и Конста М? спрашиваю без предисловий. Позвони в финансовый, наверное, не вернули. Ладно, говорю, собираюсь скинуть вызов. Я очень зла на нее. Ксюша, ну что там, он подписал? Подписал. «Слава богу!» — выдыхает она. «Ты отправила им договор? Скажи, пусть сегодня же подпишут». «Отправила, Саша». «Злишься на меня?» «Я правда заболела», — говорит примирительным тоном. «Мой иммунитет дает сбой на каждый стресс. Я же рассказывала». Впервые слышу эту удобную для нее версию. Ничего она не рассказывала. «Не отключай телефон», — прошу я. Я буду звонить, если появятся еще вопросы. «Ксюх, что? Рос спрашивал про меня?» Боится его и правильно делает. Давид далек от сентиментальности. Его не пробить на жалость, не запугать и не уговорить делать то, чего он не хочет. Если он решит снять Александру с должности или вообще уволить, ей не поможет ни одна сила в мире. «Спрашивал. Он далеко не дурак, Саша». Черт, Я выйду в понедельник. Скажи ему, если спросит снова. Вряд ли он будет интересоваться ею, но я обещаю, что так и сделаю. А затем отключаюсь, звоню в финансовый с просьбой принести договоры и собираюсь на собеседование в салон красоты в центре города. Им требуется сменный регистратор на ресепшн, и я почему-то решила, что справлюсь. Это все мой энтузиазм, приправленный паникой бежать отсюда, сверкая пятками. Тщательно расчесав волосы и собрав их в аккуратный высокий хвост, я освежаю макияж, добавляя к нему еще один слой туши и румяный и розовый блеск для губ. Отойдя к противоположной стене, оцениваю то, что попадает в отражение зеркала. Неплохо. Узкие брюки и приталенный жакет визуально странят фигуру. Я выгляжу достойно того, чтобы стоять за стойкой ресепшена. Лифт приходится подождать, но зато с верхних этажей он приезжает пустой. Ступаю внутрь и вдруг слышу. «Задержи, пожалуйста!» Удерживая кнопку, оборачиваюсь и вижу влетающего в кабину парня. Имени его я не знаю, но он совершенно точно из команды Росса. Я помню, как он стоял рядом с ним на приветственном выступлении. «Спасибо. Ты спасла меня от опоздания?» усмехается, запыхавшись. «Не за что». Вежливо улыбаюсь, чувствуя при этом настороженность, которая включается в отношении всего, что хоть как-то связано с Росом. С ней нужно работать, потому что это неправильно. «Ничего, что я так сразу на «ты»?» Повесив сумку на плечо, пожимая плечами. «Меня Константином зовут, а тебя?» Лифт останавливается на пятом этаже, запуская еще двух пассажиров. Я отступаю к стенке, Костя становится ближе. Дерзкий молодежный аромат его одеколона проходится по моим рецепторам. «Ксения», — отвечаю тихо, — «очень приятно. Ты же работаешь здесь. Какой отдел?» «Коммерческий». Мы выходим в фойе и вместе шагаем через турникеты к вращающейся двери. «Тебе в какую сторону, Ксюша?» — спрашивает, когда мы оказываемся на улице. «Могу подвезти?» Мне становится смешно. Застегивая жакет, я оборачиваюсь к парню. Еще минуту назад я не знала твоего имени. Ты думаешь, я сяду в машину к незнакомцу?» «Почему нет?» Игрива дергает бровями. «Я абсолютно безопасен. Репутация нашей компании и всех, кто в ней работает, безупречна». Я беспокоюсь о своей репутации, Константин. Понимающе, кивая, парень смеется. Понял, принял. Мне следует постараться для того, чтобы ты села в мою машину. Мы расходимся в разные стороны. Костя идет на парковку, а я — по тротуару на остановку общественного транспорта. Сегодня утром я прикинула, насколько хватит моих сбережений, чтобы последовать совету мамы и уволиться прямо сейчас. Итог неутешительный. Всего на пару месяцев, даже при условии отказа от такси и кофе. Я никогда не умела копить, и это сыграло со мной злую шутку. Беседа с администратором салона проходит тут же у ресепшена и включает в себя общие вопросы, касающиеся моего опыта и умения общаться с людьми. Я коммуникабельна. Да, был период, когда моя функция взаимодействия с внешним миром была временно отключена, Но сейчас все снова в норме. Мне кажется, я нравлюсь Анастасии, потому что она спрашивает, сколько времени мне понадобится для того, чтобы уволиться с прежнего места работы. Я обещаю все уточнить и перезвонить. Однако на самом деле, скорее всего, делать этого не буду. Сава прав. Не стоит пороть горячку и соглашаться на первое, что мне предложат. У меня же, черт возьми, есть соответствующее образование. Воспользовавшись солнечной погодой, решаю прогуляться пару остановок пешком. Шок, связанный с появлением в нашей компании «Роса», начинает проходить. Возможно, дело в том, что я смогла выдержать наш с ним разговор и не сломаться. Не знаю, но одно я точно успела понять. Контакты с ним болезненны, но не смертельны. Я отменяю второе собеседование и в офис возвращаюсь уже после обеда. Намеренная задержаться, чтобы доделать отчет, заказывают доставку из китайского ресторана. Почему скидка для Лонг-Лайфа такая большая? Спрашиваю у Александры, дозвонившись до нее с четвертой попытки. Сумма в договоре ей не соответствует. Откуда мне знать? раздражается тут же. Я же их не с потолка беру. Мне придется как-то объяснять Росу. Пусть спросит у родимцева. Скорее всего, это его прямое указание. Не помню, Ксюш. Ясно. Говорю я и отключаюсь. Доделываю отчет уже около девяти вечера. Отправляю его Давиду и скидываю вещи в сумку. Виски давит головная боль, и от долгой работы за компьютером слезятся глаза. Я дико хочу домой. Коту, моей ванне и теплому одеялу. Однако прежде, чем погасить свет в кабинете, Я слышу триль рабочего телефона. «Да?» — поднимаю трубку. «Завтра в 9. жду тебя у себя в кабинете», — говорит Давид. «Зачем?» «Есть кое-какие вопросы по отчету. «Ты успел его проверить?» «Завожусь с полоборота, потому что уверена, что он даже не открывал его». «Завтра в девять, Ксения».